Глава двенадцатая. Лиза. Селина вышла с неизменной дежурной улыбкой, которая была хоть и приятной, но со временем я стала ощущать в ней некоторую искусственность. Конечно, ее можно понять. Вертится тут между этих, этих, а я даже сделать ничего толком не могу. Озвучить свои пожелания. Я схватилась за голову и начала качаться взад вперед, пытаясь хоть что-нибудь толковое сообразить. Чего я хочу? Чтобы все это побыстрее закончилось. Пережить и забыть, как страшный сон. Сумрак молчаливым изваянием стоял у двери. «Поешь!» — бросила я. Еще не хватало, чтобы ты упал в голодный обморок, пока несешь свою вахту. У тебя вообще сменщики есть какие-то?» Он отрицательно качнул головой. «Что, совсем? Ты вообще спишь когда-нибудь?» Сумрак поджал губы в неоднозначном жесте и отвел взгляд на окно, которое занимало все его внимание с тех пор, как мы вошли в комнату. Я осмотрела столик на колесиках, который появился в комнате, пока меня не было, выбрала блюдо с маленькими бутербродами и, взяв его, подошла к дракону. — Скажи а, -а, -а, -а, а протянула я, поднимая бутерброд перед его лицом. Сумрак некоторое время смотрел на бутерброд прожигающим взглядом, но потом все же цапнул его зубами. и через мгновение тут исчез. «Ты при мне ни разу не поел за всё это время», — заметила я, отправляя в гараж очередной самолетик. «Признавайся, воздухом питаешься?» «Нет», — ответил он, доживав. «Как все». «И когда ты последний раз ел?» «Вчера». «Со вчера уже много времени прошло?» «У меня нет потребности есть часто», — произнес он, игнорируя летающий перед его носом бутерброд и глядя мне в глаза. «За полторы сотни лет я приучил свое тело к лишениям». «Да ну! Незачем себя насиловать на ровном месте!» — хмыкнула я, почти силой запихивая бутерброд ему в зубы. «Вот окажемся в чрезвычайной ситуации, тогда и продемонстрируешь свои сверхспособности. Давай, давай, идем. Вручив ему блюдо с бутербродами, я обошла сумрака и принялась толкать его в спину в сторону собственной кровати. «Отдохни уже хоть немного!» «Сколько ж можно на ногах стоять?» Он с некоторым сомнением присел на край кровати и, держа перед собой тарелку, глянул на меня из-под лобья. Я ожидала от него некоторой скованности, может, даже смущения, но он вел себя совершенно свободно и даже не постеснялся положить тарелку прямо на покрывало рядом с собой. Значит, не стесняется. Принципиальный голодальщик. «Скажи...» Я залезла на кровать и села, скрестив ноги. «Как думаешь...» Можно как-нибудь восстановить популяцию драконов, не прибегая к... моей помощи?» Сумрак проживал бутерброд и задумчиво уставился в одну точку. «Нет». «Почему нет? Ведь вы владеете магией. Вот даже меня смогли призвать с помощью какого-то суперритуала. Так почему же нельзя при помощи магии же породить новую ветвь?» Дракон покачал головой. «Если бы это было так просто, мы бы давно это уже сделали». Ты наверняка судишь о драконах по участникам отбора, но это неправильно. Среди них, по большей части, избалованные нарциссы. «В смысле?» — я нахмурилась. «Сама посуди». Он повернулся ко мне и тоже скрестил ноги. «Последние дети. Единственные. Их холили и лелеяли с самого рождения, боялись потерять. Только Артаса и Варгаса решались отправлять свою молодежь на войну. Да и то не всех». Остальные жили в роскоши и вседозволенности. Ты — человечка. Представь, что человечки разом лишили способности рожать, и последние, более-менее молодые женщины, рожают последних мальчиков. Всё. Больше никого не будет. Никого. Понимаешь? Он пронзительно посмотрел на меня, чего по коже пробежала волна мурашек. — Понимаю. — тихо ответила я. Вспомнив про поколение тех, кто родился в войну и некоторое время после. В каком-то смысле вид похожая ситуация. За исключением того, что после войны нация восстанавливается со временем, а тут ничему же восстанавливаться. «Женщины ушли кто куда», — тихо проговорил сумрак, сделав над собой некоторые усилия. «Одни просто прожигают жизнь, другие ушли в монастырь. Они не верят в замысел с избранной, Хотя его взяли не со дна Анторы, а из Писаний, этот ритуал был описан самой богиней-матерью. «Богиня!» — протянула я. «Вы все правда верите в то, что она существовала?» «А почему мы не должны верить?» Он бросил на меня косой взгляд, иронично изогнув бровь. Я чуть не поперхнулась и ответила, старательно подбирая слова. В моем мире не все относятся к религиям всерьез, потому как те события, которые они описывают, произошли слишком давно, и даже если они действительно имели место быть, убедиться в их подлинности довольно сложно. Драконы живут дольше людей, отрезал сумрак, и хотя среди ныне живущих никто не застал богиню, наши деды в пятом поколении служили ей лично. Хорошо! осторожно кивнула я. И что же, вся ваша нация появилась от. «Матери?» «Да». Сумрак даже не моргнул. Согласно тем историям, которые передаются из уст в уста, драконы появились от Великой Матери и Великого Отца. «У вас матриархат?» Сумрак озадаченно нахмурился. «Ну как?» — чуть смутилась я. «Храм, вон, посвящен матери. Поклоняются все ей же. Про отца никто ни разу не заикнулся». Ха. «Позволь мне поведать тебе нашу историю». Сумрак не сдержал улыбки. «Только не перебивай, хорошо?» «Только при условии, что ты будешь есть!» Хитро улыбнулась я и подсунула ему под нос блюда с остывшим мясным рагу. Он недовольно поджал губы, но все же взял тарелку и двузубчатой вилкой подцепил кусочек. Согласно легендам, великая драконица, мать нашего мира, снесла золотое яйцо от четырех драконов. «Ты же говорил что-то про отца!» — заметила я. а я просил не перебивать. Он пронзил меня строгим взглядом, и я тут же зажала рот ладонями, демонстрируя полную готовность молчать. Дракон выдержал паузу и продолжил. Здесь трактовки расходятся. В народе принято считать, что в деле были замешаны четыре дракона четырех стихий, и это вполне логично. Но среди жрецов говорят именно про Бога Отца, великого дракона всех четырех стихий. Я подняла руку, привлекая к себе внимание сумрака, и тот снова раздраженно поджал губы. «В чем дело?» — спросил он и отправил в рот очередной кусочек мяса. «Но ведь кланов шесть, а не четыре!» «Младшие кланы зародились позже», — пояснил дракон. «Говорят, что однажды мать и отец оказались в ссоре. Старшие кланы придерживаются мнения, что отец изменил матери, младшие — что мать изменила отцу». Но в чем бы ни была причина их ссоры, мать осталась одна, и, чтобы скрасить свое существование, из собственных чешуек создала младших драконов. То есть вы все поголовно произошли от двух конкретных родителей, по крайней мере, от одной матери. Вы тут что, все... Я запнулась, не сумев быстро отыскать подходящие слова. Все несете потомство от своих братьев и сестер? Это же вроде как смешение крови? «А у вас разве не так?» Он смерил меня холодным взглядом и усмехнулся. «Это всего лишь легенды. Что именно произошло в те времена, достоверно неизвестно, потому что все записи были уничтожены несколько тысячелетий назад. Великая мать действительно существовала, и даже картины с ее изображением сохранились, а старики помнят, как их прадеды рассказывали о ней. Но никто из тех прадедов не отвечал на вопросы подробно. Они все... Сумрак замолчал, и несколько секунд стояла звенящая тишина. «Они что?» — шепотом спросила я. «Они все что-то скрывали». Сумрак положил опустевшую тарелку обратно на столик. По крайней мере, так считали старики, которых я опрашивал, когда только заступил на службу в храм. Пришел мой черед задумчиво замолчать. Выглядело это все предельно странно. Какая-то совершенно нереалистичная картина возникновения мира и целой цивилизации, еще и покрытая тайнами, которые кто-то решил похоронить. И если действительно целое поколение скрывало правду о прошлом, значит, ее скрывали еще и по общему сговору. Как может появиться целая цивилизация вот так, с бухты-барахты? В голову приходят только истории про инопланетян. Предположим, что эти их «великие родители» Пришельцы из космоса заселили планету. А деточкам об этом по какой-то причине не сказали. Но тогда выходит, что они откуда-то взялись. А если они откуда-то взялись, то где-то должны быть и другие драконы, и необходимость использовать гипотетическую избранную. Все было в порядке до недавнего времени. Сумрак перебил мой поток мыслей, вернув к реальности. Аллан рассказывал тебе об этом. 800 лет назад богиня прокляла весь драконий род. лишив его возможности рожать девочек. «А почему именно достоверно неизвестно?» — припомнила я слова ледяного дракона. «Как вы вообще поняли, что вас именно богиня прокляла? Она явилась к нам, ко всем, во снах. Массовое помешательство? Кто-нибудь обладает магией, способной насылать определенные сны?» Сумрак рассмеялся, и это было совершенно неожиданно, ведь ни разу я не видела на его лице даже сколько-то широкой улыбки. Во-первых, за 800 лет уже отыскали бы подонка, который решился на подобное вторжение, даже если бы оно было возможно. Во-вторых, девочки ведь и в самом деле перестали рождаться. Совсем. Ни одной. Те четыре драконицы, которые в тот момент высиживали яйца с девочками внутри, получили лишь мертвые тела своих нерожденных дочерей я покачнулась упала боком на кровати свернулась калачком прошептала а если все это зря а если так ничего и не получится и на самом деле я не могу родить вам девочку на плече блейна появилась метка с тихой хриостцой ответил сумрак и я почувствовала легкое касание на своих волосах значит ты и в самом деле избранная «Почему именно я?» Так распорядилась сила, которая даровала тебя нашему народу. Ритуал можно проводить только в момент, когда связь магии особенно сильна. Мы ждали этого момента очень долго, и теперь, когда время пришло, сила наделила тебя чем-то особенным. Я перевернулась на спину, и ладонь, которую он едва ощутимо проводил по волосам, легла на покрывало рядом с моим ухом. «А вдруг где-то еще существуют драконы, такие же, как и вы?» Я повернулась к ладони и осторожно коснулась щекой его пальцев. «Мы свободно путешествуем между мирами. Если бы были, то за несколько тысячелетий либо они к нам в гости зашли, либо мы их отыскали бы. Есть даже специальный отряд ветеранов, который изучает другие миры, и отыскать подходящую для нас расу их первоочередная задача». Мои веки медленно опустились. Хотя до вечера оставалось еще несколько часов — События дня вымотали меня, и теперь после сытного обеда жутко хотелось спать. «Я оставлю тебя», — тихо произнес сумрак, «только проверю комнату на всякий случай». Он встал, и я приподнялась на локти, наблюдая, как он осматривает и прощупывает каждую стену в комнате, каждый шкаф и даже зеркало. Потом вошел в ванную. Подумав, я прошла к окну, и, когда он вернулся, смущенно отвела взгляд. «Останься со мной». Я буду рядом, за дверью. Нет, останься здесь. И мне так спокойнее, и... Кровать большая, поместимся оба. Там в коридоре тебе ведь даже присесть некуда. Его тонкие губы изогнулись в плохо скрываемой улыбке. В этом нет необходимости. Тебе необходимо отдохнуть и восстановить силы. Мисс Хайт вряд ли даст тебе большую передышку перед следующей встречей. Ком подкатил горло, и я отвернулась к окну, надеясь, что он не увидит, как напряглись мои брови. закусила губы, оперлась о подоконник. И в этот момент меня оглушил крик сумрака. «Стой!» Словно несущийся по рельсам скоростной поезд, он сбил меня с ног, а когда я, лежа на полу, обернулась, то не могла поверить своим глазам. С перекушенным лицом в неестественной позе дракон застыл у окна, покрытый коркой льда. и лёд этот распространялся все дальше от него, похрустывая, захватывая часть стены и пола, которые треснули, обвалились, и сумрак скрылся в образовавшейся дыре. «Нет!» — закричала я, бросаясь к краю, и успела увидеть, как мой телохранитель, замороженный, неподвижный, упал в бурную реку у подножия скалы. Судорожно впившись пальцами в обледеневший край, я наблюдала, как дракон быстро уплывает вниз по реке, и только когда пальцы обожгло холодом, осознала, что лед начинает распространяться и на меня. Неловко, словно змея на сковородке, я отскочила в сторону и с ужасом посмотрела на собственные ладони. Они подернулись льдом, и холод постепенно проникал под кожу. «Помогите!» — пробормотала я, а потом скочила на ноги и бросилась к двери. «На помощь, кто-нибудь!» Дверь поддалась не сразу. Остановившись на мгновение в дверном проеме, я обернулась. Лёд медленно, но верно захватывал комнату, сантиметр за сантиметром, и от этого зрелища перехватывало дыхание. «На помощь!» — кричала я, бросаясь по коридору, стуча в каждую дверь, надеясь отыскать хоть одну живую душу. Только в соседнем пролете мне встретилась горничная, которая подбежала ко мне, взяла за плечи и заглянула в глаза. «Что случилось?» — я не могла отвечать. Тяжело вдыхала сквозь застрявший в горле ком и изо всех сил старалась не разрыдаться. «Да в чем дело? Позвать охрану?» Я отчаянно закивала. «Ждите здесь», — коротко велела горничная. Она побежала по коридору к выходу из крыла, и я поспешила за ней, потому что оставаться одной было в тот момент выше моих сил. У выхода в галерею действительно оказалась охрана в виде двух мужчин с узким разрезом глаз. Судя по всему, не драконы, люди. «В крыле избранной что-то произошло», — коротко сообщила горничная. Стражи не раздумывали. Не теряя ни минуты, они бросились мне навстречу и, на ходу, обменявшись взглядами, разделились. Один побежал дальше, в сторону моей комнаты, второй остановился рядом. Где ваш телохранитель? Спросил он в лоб. Почему вы одна? О, он! Я не выдержала. Громко всхлипнула, спрятала лицо в ладонях и с трудом, переведя дыхание, добавила. Замерз. Совсем. О, попала! С силой я хлопнула себя по щекам, пытаясь заставить прийти в себя. Сумра где-то в бурном потоке реки, а у меня двух слов связать не получается. «Он толкнул меня возле окна!» — срывающимся голосом заговорила я. «Когда обернулась, он уже был замерзшим, как кусок льда. И окно у него за спиной, и пол у него под ногами, а потом...» «Генри!» — это второй стражник выбежал из-за угла. «Я за драконами!» а потом кусок комнаты обвалился вместе с сумраком прямо в реку. Тихо закончила я. Лицо стражи медленно вытянулось. Он поднял меня, всхлипывающую от пережитого шока на ноги, и, придерживая за плечи, повел по галерее молча. Да и что он мог мне сказать, что все будет хорошо, не будет. Мы успели пройти галерею и спустились по лестнице на этаж ниже, когда встретили компанию из четырех драконов — Из-за перед глазами я не могла даже толком рассмотреть, кто именно, и потому резким движением утерла влагу на лице. «Куда вы ее ведете? строго спросил ледяной дракон, Аллан. «Хромовые комнаты!» — рапортовал страж. «Необходимо назначить нового телохранителя!» «Заместителя верховных уже выбрали?» — спросил другой дракон, судя по серебристым отблескам глаз, стальной. «Мистер Джефферсон занимает этот пост последние двадцать лет. Но у Архонта пока нет. Тогда иди за Джефферсоном, а избранная пойдет с нами». Страж явно сомневался, и я разделяла его сомнения. Мне уже доводилось видеть, как легко Алан управляется со льдом, и теперь медленно, но два плюс два начало складываться. Люди в этом мире не обладают подобными способностями, а из драконов только ледяные. Я отшатнулась, когда Алан приблизился ко мне. Во всех детективах убийца всегда оказывается самый неприметный персонаж или тот, кто вызывал симпатию с самого начала. И теперь я чувствовала себя словно рыбка, которую течением несет прямо в сети. «В хромовых комнатах должно быть безопасно!» — возразила я. «Нам нужны ваши показания!» — негромким басом ответил Стальной. «Что, если они все заодно? Кому вообще можно доверять?» Судя по тому, как напряглись желваки на щеках стражи, его размышления были схожи с моими. Он качнул головой. «Избранная должна быть под охраной хромовой стражи!» «И вы думаете, мы доверим вам ее жизнь?» — рыкнул один из огненных драконов. «Среди вас почти нет драконов. Вам нет дела до продолжения нашего рода. Вы знаете этот храм как свои пять пальцев. Кого, если не вас, подозревать в убийстве Архонта и покушениях на избранную?» Стальной крепко схватил Огненного за плечо и дернул его к себе. Успокойся, Итан, рано еще выдвигать обвинения. Алан кивнул. Пусть хромовая стража присутствует во время осмотра места преступления. Они боятся оставить избранную с нами, мы с ними. Значит, будем следить друг за другом. Я распоряжусь, вызвался второй стражей. Генри, ступай с ними и будь начеку, а я схожу за старшими братьями. Как вы смеете так с нами разговаривать? Вспылил огненный, но стальной крепко сжал его плечо, и тут прикусил язык. Когда мы вернулись в комнате, меня снова начало трясти, а в груди тоскливо заныло. Смотреть на дыру в комнате, сквозь которую виднелось закатное солнце, было невыносимо тяжело. Почти половина моей спальни была покрыта льдом. Драконы переглянулись. — Мерцающая ловушка! — тихо протянул четвертый, песчаный дракон. Алан сглотнул и мелко кивнул в ответ. «Среди служителей храма есть варгасы?» Второй, огненный, резко обернулся в сторону стража, который все еще придерживал меня за плечо, словно опасался, что я попытаюсь сбежать. «Нет», — уверенно ответил тот. «Сумрак был из артасов. Архонт тоже. Помимо них остались еще двое из лоранов и мистер Джефферсон. Тоже артас». «Рон», — обратился Итан к своему сородищу. «пойди справься у артасов с лоранами. Что они знают о своих отшельниках?» «Алан, что скажешь о ловушке?» «Мерцающие селки», — ответил ледяной, шагая вдоль линии льда. «Еще не деактивировалась, так что лучше не прикасайтесь. Селки устроены так, что вы не почувствуете даже дискомфорта, пока лед вас не захватит». Я вспомнила про свои руки, которыми успела прикоснуться к льду, пустила на них взгляд и не сдержала крика. Драконы как по команде метнулись ко мне. «Что? Что с ними?» Кричала я, глядя на трясущиеся ладони, покрытые толстой коркой льда. Пальцы едва слушались. Вот об этом я и говорил. Алан протянул ладонь в мою сторону, и с кончиков моих пальцев в кончики его потянулась тонкая мерцающая струйка. Через некоторое время придет холод, а вместе с ним и руки начнут оттаивать. Больше никого здесь не было. Я покачала головой. Только сумрак. — Ты можешь убрать это? — спросил стальной дракон, кивая на наледь. Овы, Алан присел на корточки, рассматривая край обмороженного участка. Силки все еще в действии, и пока они не утратят силу, с ними ничего нельзя сделать. «Да чтоб вас!» — прорычал рыжеволосый Итан и, оттолкнув в сторону Алана, воздел руки к потолку, а когда опустил, на дальнюю половину комнаты обрушилось пламя. Я ойкнула и отшатнулась, спиной уперевшись... Нет, не стража... Это был очередной дракон, крупный, с буграми мышц, виднеющимися в разрезе, расстегнутой до середины груди рубахи. «Нам уже доложили», — произнес он, нахмурив кустистые брови, цвет которых потрясал воображение. И сине-черные пряди перемежались светлыми, голубоватыми и кое-где с фиолетовым оттенком. Неужели они не красятся, а в самом деле такими рождаются? Нужно избранное перевести в другое помещение, поставить усиленную охрану, «Не подпускать к ней никого», — строго проговорил Алан. Он вытягивал мерцающий поток из обледеневшего пола и даже не оборачивался. «Страже придется стоять самим на случай, если эти покушения — предательство со стороны братства». «В братстве нет ледяных драконов», — напряженно возразил страж. «Скорее ищите предателей среди своих!» «Вы вообще думаете, о чем говорите?» — вспыхнул огненный, и его рыжие волосы в самом деле на короткое мгновение загорелись. «На кону стоит выживание нашего вида. Как предатель может быть среди нас?» «Прекратите сейчас же!» Прокричала я, что было мочи, и голос сорвался под конец. Прокашлялась. «Значит так. Пусть служители храма предложат несколько вариантов комнат, в которые меня можно поселить. Затем я выберу случайным образом несколько представителей храма и нескольких драконов из гостей. Путем анонимного голосования... Оставим три комнаты из предоставленных вариантов, а из них уже я сама выберу ту, которая мне будет больше по душе. В охране будет один дракон, любой, кроме ледяного, и один хромовый служитель. Всегда, везде, только парой. В мои покои не будет заходить никто, совсем никто. И только после того, как вы придумаете способ наверняка убедиться в невиновности человека или дракона, я соглашусь остаться с ним наедине. Всем все понятно?» Драконы переглянулись. «Дело, — говорит, — пожал плечами Алан. Невиновность можем определять с помощью артефакта истины. «Но он заряжается почти сутки!» — возразил огненный. «Значит, поиск истинной пары для избранной затянется!» — гаркнул в ответ Аллан. В коридоре послышались торопливые шаги, и в комнату заглянули еще несколько мужчин. «Ясного дня, господа», — проговорил один из них, такой же мрачный и со сверкающими глазами, как сумрак. «Мы пришли за избранной. Мы ее отдадим только в сопровождении участников отбора. Как вам будет угодно», — согласился мрачный. «Позвольте представиться. Брат Джефферсон, временно исполняющий обязанности Архонта». Алан сел в кресло, которое почти не затронуло волной льда и устало помассировал висок. Пусть Елизавета расскажет в подробностях все, что здесь произошло. Потом сопроводите ее в зал совещаний. Будем думать, как действовать дальше.